Ричард Матисон, дело в шляпе Я вышел на террасу подальше от шумного сборища. Сел в самый темный угол, вытянул ноги и вздохнул. Ну и скучище. Распахнулась дверь, и на террасу вышел человек. Он едва держался на ногах. Шатаясь, подошел к перилам, облокотился о них и уставился на огни раскинувшегося перед ним города. О, Господи, пробормотал он и провел дрожащей рукой по редким волосам, потряс головой и вперил взор в горящий на крыше Эмпайр стоит, билдинг, фонарь. Глухо застонал, повернулся и заплетающейся походкой побрел ко мне. Споткнувшиеся мои ботинки чуть не упал. Ух, пробормотал он плюха и соседний шезлонг. Прошу прощения, сэр. Ничего. — отозвался я. — Вы позволите отнять у вас немного времени? — спросил он. И, не дождавшись ответа, приступил к делу. — Послушайте, — сказал он, — я вам расскажу совершенно невероятную историю. Он наклонился вперед и уставился на меня мутными глазами. Затем засопел, как паровоз, и рухнул обратно в шезлонг. — Слушайте, — начал он, — это точно, как это там... «Есть многое на свете, друг Горацио» и так далее. «Вы думаете, я пьян?» <свят> «Так оно и есть». «А почему?» «В жизни, не догадаетесь. все дело в моем брате». «Началось это пару месяцев назад». Он работает начальником отдела в рекламном агентстве Дженкинса. Они ему там все в подметке не годятся. То есть, э, я хочу сказать, работал. Он схлипнул и задумчиво повторил. В подметке не годятся. Вытащил из нагрудного кармана носовой платок и высморкался так, что я даже вздрогнул. Затем снова ударился в воспоминания. Они все приходили к нему за советом, все. Сидит он, бывало, у себя в кабинете, на голове шляпа, ноги на столе, ботинки блестят. А они вопят, Чарли, подскажи что-нибудь. А он повернет шляпу, он называл ее думательная шляпа, и говорит, ребята, это надо делать так. И идеи у него всегда были «закачаешься». «Какой человек?» Тут он оставился на луну и снова высморкался. «И что?» «Какой человек?» — повторил он. «Ему не было равных. Обратишься к нему, и дело в шляпе». «Шутка!» Как мы думали. Я вздохнул. «Странный был тип», — продолжал мой собеседник. «Странный!» — сказал я как картинка из журнала «Монта». Точь-в-точь. Костюмы всегда сидели как влитые. Шляпы — то, что надо. Ботинки, носки — все делалось на заказ. Помню, поехали мы как-то за город. Чарли с Мирандой и мы с моей старушкой. Жаркий денек. Я снял пиджак, а он ни в какую. Говорит, мол, мужчина без пиджака — это... Не мужчина. Нашли отличное местечко. Ручей, полянка, травка, есть где посидеть. Пекло невозможно. Миранда и моя жена разулись и бродили босиком по воде. Я и то к ним присоединился. Но он? Ха! Ни в какую! Представляете? Я там шлепаю по воде босиком, как мальчишка. Брюки подвернуты, рукава засучены. А Чарли сидит себе на лужайке, одет как на свидание. Смотрит на нас и улыбается. Мы ему кричим «Давай к нам, Чарли, скидывай ботинки!» «Нет», — говорит, — «мужчина без ботинок — это не мужчина. Я без них и ходить-то не смогу». Тут Миранду допекло. «Никак не могу понять, — говорит, — за кого я вышла замуж, за мужчину или за платяной шкаф?» Вот таким человеком был мой брат. Вот таким. — Конец рассказа? — намекнул я. — Еще нет! — возразил он. — Голос у него дрожал, наверное, от ужаса. — Теперь начинается самое страшное. Помните, что я говорил насчет его одежды? Даже нижнее белье шилось на заказ. — Угу! — сказал я. — Однажды кто-то в конторе решил подшутить и спрятал его шляпу. Чарли, похоже, не притворялся, что без нее не может думать. Не говорил почти ничего. Так бормотал что-то. Смотрел все время в окно и повторял. «Шляпа, шляпа». Я отвез его домой. Мы с Мирандой уложили его в постель и пошли в гостиную. Сидим, разговариваем. Вдруг слышим грохот. Мы бегом в спальню, смотрим. Чарли лежит на полу. Помогли ему встать, а он снова падает. Ноги подкашиваются. «Что такое?» А он повторяет «ботинки, ботинки». Мы посадили его на кровать. Он взял с пола ботинки, а они выпали у него из рук. Он говорит «перчатки, перчатки». Мы стоим и смотрим на него, ничего понять не можем. А он как закричит «перчатки!» Миранда перепугалась, принесла перчатки и бросила ему на колени. Он их натянул медленно, с трудом, потом наклонился и надел ботинки. Встал и прошелся по комнате. Осторожно, словно сомневался, что ноги его выдержат. Потом, говорит, шляпа, и пошел в чулан. Напялил на голову шляпу, а потом, можете себе представить, говорит, какого черта ты притащил меня домой, у меня работы полно. «Я сейчас поеду и уволю ту скотину, которая спрятала мою шляпу». И поехал обратно в контору. «Вы мне не верите?» «Почему бы и нет?» — устало ответил я. «Ну что ж», — сказал он, — «я думаю, об остальном вы и сами можете догадаться». Миранда в тот день сказала, «Так вот почему этот придурок такой мямля в постели. Теперь что, каждую ночь на него шляпу напяливать?» Мне даже как-то неловко стало». Он замолчал и вздохнул. После того случая дела пошли совсем плохо. Без шляпы Чарли не мог думать. Без ботинок не мог ходить. Без перчаток шевелить пальцами. Он даже летом ходил в перчатках. Врачи только руками разводили. А один психиатр вообще уехал из города после того, как Чарли побывал у него на приеме. «Закругляйтесь», — сказал я. «Мне скоро уходить». «Да я уж почти закончил», — заторопился он. «Чарли становилось все хуже и хуже. Чтобы его одевать, пришлось специально нанять человека. Миранди он совсем опротивил, и она перешла спать в другую комнату. Мой брат терял все, а потом настало то утро». Он содрогнулся. Я зашел его проведать. Дверь в квартиру была распахнута настер, а внутри словно в склепе. Я позвал слугу Чарли, Ни звука. Прошел в спальню, гляжу, Чарли лежит на кровати и что-то бормочет. Я ни слова не говоря беру шляпу и надеваю ему на голову. «Где твой слуга?» — спрашиваю. «Где Миранда?» А он на меня уставился и молчит, только губы дрожат. Я его спрашиваю, «Чарли, что случилось?» Он отвечает, «Костюм». Я спрашиваю, «Какой костюм? О чем ты говоришь?» а он со слезами в голосе «Мой костюм сегодня утром пошел вместо меня на работу». Я подумал было, что он свихнулся, а он объясняет «Серый, в полоску. Я вчера его надевал, мой слуга закричал, и я проснулся». Он смотрел в сторону гардероба «Я тоже посмотрел». «О, Господи!» Там перед зеркалом мое белье само по себе собиралось. Белая рубашка прилетела и наделась на майку. Сверху пиджак, снизу брюки, галстук сам собой завязался. Носки и ботинки подползли под брюки. Потом рукав пиджака поднялся, взял с полки шляпу и надел ее туда, где должна быть голова. Потом шляпа сама по себе снялась. Костюм ушел. «Мой слуга сбежал, Миранды нет!» Чарли замолчал, и я снял с него шляпу, чтобы он мог спокойно потерять сознание. Потом вызвал скорую. «Это случилось на прошлой неделе. Меня до сих пор трясет!» «Все?» — спросил я. «Почти!» — ответил он. Чарли в больнице, и ему становится все хуже. Сидит в серой шляпе на кровати и бормочет что-то себе под нос, а разговаривать не может даже в шляпе. Он вытер пот со лба. И это еще не самое худшее. Говорят, Миранда, говорят, у нее с этим костюмом роман. Она всем своим подружкам рассказывает, какой он замечательный, и что Чарли, как мужчина, ему и в подметке не годится. «Не может быть», — сказал я. «Может», — сказал он, — «она сейчас там». И он кивнул головой в сторону двери. «Недавно пришла». Он откинулся на спинку шезлонга и замолчал. Я встал и потянулся. Мы посмотрели друг другу в глаза, и он тут же потерял сознание. А я разыскал Миранду, и мы поехали домой. Ричард Матисон. Дело в шляпе. Рассказ читал Александр Курицын.